Поклялись сделать все, чтобы нацистский режим рухнул. Рослер, снабженный радиопередатчиком, был послан в Швейцарию, где для прикрытия открыл небольшой книжный магазинчик. До 1939 года он использовал получаемую из Берлина информацию для антинацистской пропаганды в европейской печати, где он выступал под псевдонимом Гермес. Начало войны застало его друзей на различных постах в ОКВ. Он лично участвовал в принятии военных решений, один из них стал заместителем начальника узла связи ОКВ. Именно с этого узла связи и передавалась информация Росверу. Радисты-операторы отстукивали различные комбинации букв и цифр на указанных им волнах, никогда не имея ни малейшего поднятия не о содержании радиограммы, ни о используемом шифре, не об адресате. В подавляющем большинстве случаев депеша, принимаемая Рослером, предназначалась и для настоящего адресата в подчиненных структурах вермахта, так что у гестапо не было никакой возможности накрыть источник информации. Получив информацию, Рослер радировал ее в Лондон и Москву. Именно на нем кормилась вся известная группа советской разведки под руководством Шандора Радо. Радиостанцию Рослера гестапо вычислила довольно быстро из-за постоянного пребывания в эфире. Например, текст плана Барбаросса. Через 10 часов после его подписания Рослер передавал Москву в течение 18 часов. Выяснив, что рация работает с территории Швейцарии, при сочувственном вмешательстве швейцарской службы безопасности и расшифровав несколько радиограмм Рослер, Гейдрих пришел в ярость, приказал схватить всех, кто связан с работой этой станции. Дело дошло и до самого Гитлера. В 1943 году командующий одного из немецких армейских корпусов обнаружил копию полученного из ОКОВа приказа в штабе разгромленной им советской армии. Борьба гестапо с радиостанцией Рудольфа Рослера, которая чуть не привела к вторжению немецких войск в Швейцарию, это, конечно, отдельная история. Мы же, если читатель не забыл... Говорим об утечке информации, проиллюстрирую это всего одним, хотя и характерным примером. А таких примеров можно привести очень много. Уникальная ситуация, когда глава военной разведки и почти все его заместители работали против собственного режима, является лишним доказательством тупиковости тоталитарных систем, когда многие, взвешивая на весах собственной совести степень своего патриотизма и любви к родине, приходят к страшно парадоксальному выводу, что истинным проявлением патриотизма является государственная измена. Известный разведчик Ким Филби, которого почему-то все считают советским, знал о встречах в Швеции и Швейцарии шеф английской разведки сэра Стюарта Мензиса с Канарисом. После одной из этих встреч английская разведка получила приказ подготовить убийство Гейдриха. Когда же Филби предложил ликвидировать заодно и Канариса, то получил ясный ответ от сэра Мензиса. Я не хочу, чтобы против адмирала предпринимались какие-либо действия. Выступая в 1947 году на слушаниях в одной из комиссий Конгресса Ален Даллес, возглавлявший американскую разведку в годы войны, а затем ставший первым шефом ЦРУ, заявил, что глава Адвера адмирал Канарис и его главные помощники поддерживали с ним прямые контакты, постоянно передавая важную стратегическую информацию. и даже указывали, какие объекты на территории Германии нужно бомбить в первую очередь. Я работал с несколькими людьми Канариса и был непосредственно связан с ним самим.